Студия «Медиакнига» представляет Маргарита Светлова, «Новая жизнь» Семеновны и Захаровны. Читает актриса Эмма Бородина. Пролог. Часто люди, достигшие преклонных лет, оглядываясь на свое далекое прошлое и анализируя совершенные ими ошибки, тоскливо произносят сокровенную фразу «Эх, если бы молодость знала, если бы старость могла». И действительно, очень интересно было бы понаблюдать за этим. Только представьте, если бы мы в молодости могли думать, как человек, проживший долгую и насыщенную жизнь, интересно, помог бы этот опыт? Или они, наоборот, пустились бы во все тяжкие, чтобы прожить вторую жизнь с размахом? Возможен и этот вариант. А если еще и в другой мир отправить, да наделить магическими силами. Такой шанс получили наши героини Зинаида Захаровна и Клавдия Семеновна. Не бабушки, а огонь. Ну или кара небесная для некоторых, кто имел глупость перейти им дорогу. А если быть более точной с определением этих личностей, то они стопроцентные ведьмы. Почему ведьмы? Да потому что их даже бесстрашные цыгане обходили стороной, крестясь и сплевывая на ходу, увеличивая скоростной режим. Не дай бог Семеновна что-то скажет, а Захаровна подтвердит. Тогда все. Удачи не видать. И это в лучшем случае. А если еще взять в расчет, что наши героини не просто женщины, а работники советской торговли, жившие в эпоху тотального дефицита, и слова «ты мне, я тебе» были для них чуть ли не мантрой, произносимый несколько раз на дню. Они могли достать дефицитные товары, что расценивалось в обществе как атрибут успешного человека, с которым престижно и выгодно дружить. И дружбу наши героини заводили охотно, но только с нужными людьми. Об их умении крутиться слагались чуть ли не легенды. Да что там? Им мог бы позавидовать любой фокусник, так как, кроме наглого обвеса и обсчета, вдруг откуда ни возьмись появлялись Пересортицы или брак, причем документально подтвержденные так, что ни один сотрудник ОБХСС как бы ни рыл, но никак не мог подкопаться. Кроме вышеперечисленных уникальных возможностей, не побоюсь этого слова, гениальными работниками торговли были придуманы чуть ли не сотни хитроумных и уникальных способов получения дополнительного дохода с лихвой обеспечивавших безбедное существование честных тружениц, которые работали, не покладая рук на этом нелегком поприще. И не только нелегком, но и чрезвычайно опасном, так как в любой момент можно было получить путевку в трудовой лагерь особого режима, и оплата курорта, вероятнее всего, была бы за счет собственного имущества. Но это было в эпоху СССР. Затем наступили суровые девяностые. И тут наши героини не сплоховали. Более того... Они блестяще прошли суровую школу лихих девяностых и на рынке чувствовали себя вполне вольготно. Чего не скажешь о братьях ракетиров, которые нередко страдали от наших бабушек, а точнее, страдал их авторитет. Правда, иногда Зинаида Захаровна резко разворачивалась и, не успевший увернуться от столкновения бедолага, получал уже телесные повреждения. Что неудивительно, с ее-то габаритами – которые не просто впечатляли, но и приводили в благоговейный трепет окружающих. Но это в прошлом. Сейчас же в двухтысячных они прекрасно научились зарабатывать на блогах рекламе и антирекламе. Последнее можно приписать к шантажу некоторых депутатов и нечестных дельцов, на которых они собрали в свое время внушительный компромат. Сразу видно, они жили в эпоху СССР и знают цену информации, причем пикантной которая помогала и дальше вести безбедное существование, так что их не постигла страшная участь жить на одну пенсию. Только благодаря своей находчивости и умению извлекать выгоду из всего Зинаида Захаровна и Клавдия Семеновна смогли вести активный образ жизни и воплотить в жизнь давние мечты. Хотя я бы назвала русской рулеткой, дабы наши суперактивные бабушки на закате своих жизней увлеклись экстримом, и им не важно было, что это опасно, главное, чтобы адреналин зашкаливал. Вот точно говорят, седина в бороду, без в ребро. Как вы уже догадались, их последнее приключение закончилось весьма трагично. Или же нет? Ведь они получили шанс на вторую жизнь, да еще в молодых телах и с силами ведьм. Это ж мечта каждой женщины. Правда, есть, конечно, и ложка дегтя. Мир-то со своими устоями мягко сказать, напоминавший средневековье. Про мужчин вообще говорить не хочу, ругаться нецензурно, неприлично, а других слов не нахожу. Ладно, потом вместе поругаемся по этому поводу. Может, и подходящие слова к тому времени в голову придут, или вы их подскажете. Будем все-таки надеяться на то, что работники торговли умны и невероятно находчивы, справятся. Главное, чтобы на революцию не замахнулись, с них станется. Бабушки-то наши еще те затейницы, так что жители того мира трепещите в ожидании перемен. А то, что не всем они придутся по нраву, так кого это интересует? Главное справиться с поставленной задачей, а насчет последствий... Ну уж извините, точных указаний не было, каким должно быть светлое будущее.